Глава 30 Визор на шлеме генерал Аншефа Кранцова потемнел, переходя в защищенный режим. Каменный смерч выбрал в себе магическое пламя и превратился в огненный торнадо. Деревья на территории Кремля сгорели за одно мгновение. Пополз вниз расплавляющийся кирпич тех стен, что уцелели после первого удара колебателя. О том, какая температура должна быть внутри Смерча, Кравцов мог только догадываться. Но она была явно недостаточно летальной, потому что колебатель был все еще жив. Ведь сила и то, что она творит, уходит из мира в тот момент, когда гибнет ее обладатель. Торнадо кружился еще около минуты, а маги продолжали вливать в него свой огонь, словно нарочно подпитывая неукротимую стихию, а затем распался, и потоки лавы обрушились на большой императорский дворец. Внешние защитные экраны не выдержали. Приняв на себя часть удара, они лопнули, а поддерживающие их аристократы рухнули без чувств. У многих кровь шла не только носом, но и из ушей, и даже из глаз. Последствия же для отряда огненных князей были куда как более печальными. Часть фасада вместе с балконом, с которого они оперировали энергиями, была поглощена потоком лавы в один миг. Сам дворец содрогнулся от мощного удара, и лишь сервоприводы бронекостюма позволили генерал-аншефу из личной гвардии императора устоять на ногах. Он тут же поспешил на помощь рухнувшему на колени императору, но Менщиков отказался от его помощи и встал, опираясь на скипетр времени, как на простую палку. По лицу императора стекал пот. Камеры перестали работать в тот же миг, и чтобы оценить реальный ущерб, Кравцов отключил мониторы и перешел на обычное зрение. Переднюю половину дворца, как корова, языком слизнула Уцелевшая часть была охвачена огнем, распространение которого сдерживал только внутренний слой защитных полей. Судя по генералу докладам, они утратили больше 60% своей прочности, и следующего удара такой силы уже не выдержат. Впрочем, Кравцов сомневался, что колебатель сможет выдать еще один такой же удар. Должна же его сила когда-то закончиться, ведь у всего есть пределы. Видимость снаружи была практически нулевая. Небо заволокло дымом, а применение авиации уже можно было забыть. В этом аду, да еще в такой близости от императорского дворца, ни одна ракета не сможет навестись на цель. «Эвакуация!» — снова заикнулся Сокровцов. По его мнению, подходящий момент был упущен больше, чем полчаса назад. Но и сейчас оставались какие-то, пусть уже и минимальные шансы, вывести императора из-под удара. Меньшиков распрямился. «Я буду стоять здесь!» сказал он. «Красивая фраза, но да нельзя глупая ситуация», отметил Кравцов. «С одной стороны, охраняемое лицо отказывалось отступить на более безопасные позиции, что его, как начальника охраны, явно не устраивало. Но, с другой стороны, император – один из самых сильных бойцов империи и уж точно самый сильный боец своего поколения. И его поддержка, усиленная родовым артефактом, может переломить исход ситуации в текущей драке» что для него, как для солдата, было вполне приемлемо. Впрочем, конфликт между двумя функциями генерал-аншефа не имел никакого реального значения, ибо последнее слово всегда принадлежит царственной особе, и та его уже высказала. «Хотя нет, я, знаете ли, передумал», — сказал Меньшиков, и в душе генерал аншефа было воспряла надежда, но не тут-то было. «Тронный зал ведь прямо под нами, неспа? Он уцелел?» «Уцелел, сир». И он тоже прикрыт экранами, сказал Меньшиков. Давайте спустимся туда, чтобы встреча была более торжественной. Мы ведь с ним старые знакомые, не спа? Фактор силы вносил элемент хаоса в любую сферу жизни, но особенно он усложнял войны. В сложных уравнениях, где все зависит от нескольких переменных, не может быть правильного решения, если значение одной из переменных может скакать на порядке. А непредсказуемость одного отдельного результата убивает возможность точного прогнозирования в целом. Да, как правило, порядок бьет класс. Но если класс уж слишком высок, тогда на результат этого столкновения может повлиять любая случайность, даже та, о которой ты понятия не имел и никак не мог в своих расчетах учитывать. Во времена британских войн по покорению североамериканского континента было несколько случаев, когда туземное племя, не способные выставить на поле боя и пары сотен воинов, на голову громило имперские экспедиционные корпуса. И в двух таких случаях кому-то из старых лордов приходилось пересекать океан для установления контроля над очередным регионом непокорной земли. Именно за счет индивидуальной силы своих жителей маленькие страны с практически отсутствующим ВПК могли годами сдерживать попытки аннексии, предпринимаемые соседней империей. Чего стоила великому Китаю битва за маленький, но гордый Тайвань, точно не знал никто. Но Влад подозревал, что цена там была воистину астрономической. Талантливая одиночка, появление которого зачастую не сумел бы предсказать вообще никто, мог останавливать танковые бригады или топить корабли еще до того, как они успевали высадить десант. В таких условиях военная мощь государства все еще оставалась важной, но отходила на второй план. Главную роль в современной войне играла разведка, и чем глубже копали разведчики, чем дольше они знакомились с ситуацией, тем более прогнозируемые выдавали результат. Удары по инфраструктуре врага были не так важны, как попытки физической ликвидации его главных игроков. И чем больше ты успеешь убрать до начала войны, тем выше твои шансы победить. Ломтев стал величиной, которую нельзя было не учитывать. Он стал Джокером, который мог изменить любые расклады. Они сидели в кабинете директора СВР и ждали новостей, понимая, что достоверной информации, возможно, придется ждать очень долго. Матч шел уже без их участия. Они не только не могли повлиять на его ход, но даже следить за самой игрой. Оставалось только выяснить, сыграли ли их ставки. «Его сила велика», — констатировал Олег. «Ты уверен, что распорядился ею правильно?» «А что я еще мог сделать?» привести его сюда. Уверен, мы смогли бы его использовать. Сам факт наличия его фигуры на нашей стороне, возможно, заставил бы их тщательно пересмотреть свои планы». Он никогда не встал бы на нашу сторону, сказал Влад. Вот так? И почему же? Он не верит в республику. Но он ненавидит империю, сказал Олег. Иногда этого достаточно. Тебе же хватило? Влад покачал головой. Я знаю этого человека, сказал он. Он уже не способен встраиваться ни в какие структуры, выполнять чьи-то приказы, думать ни о чьих интересах, кроме своих собственных. Его невозможно контролировать. Возможно, мы бы смогли найти рычаги. Меньшиков уже пытался его шантажировать, напомнил Влад. Результат тебе известен. Это да, согласился Олег. Знаешь, если дело выгорит, твоя операция войдет в учебники. Исключительно для внутреннего пользования. Но все же максимальные воздействия с минимальным бюджетом. Бюджет был не так уж и мал, напомнил Влад. Он оплатил все из собственного кармана и никогда не заикался компенсации. В конце концов, это были деньги Ломтева, полученные им в качестве отступных от старого клана. «Подготовительный период я в расчет не беру», — сказал Олег. «Но финальная часть стоила нам сущие копейки. Убрать такую фигуру чужими руками, практически не пролив своей крови. Может быть, тебе даже орден дадут, секретный, с условием, что ты никогда его не наденешь». «И хранить я его буду на дне той коробки с другими секретными орденами, да?» «А у тебя уже есть такая коробка?» «Она не слишком велика», — сказал Влад. «Закажешь побольше», — сказал Олег. Но, «Но все это только в том случае, если дело выгорит. Сам понимаешь, в противостоянии такого уровня исход может зависеть от чего угодно. Он, конечно, хорош, но против него тоже не школьники стоят. Но шансы у него неплохие». «И как ты их оцениваешь?» «Как обычно. 50 на 50, сказал Влад. «Может быть, убьет. Может быть, нет. Меня еще беспокоит, что Меньшиков может снова спрятаться в свой темпоральный кокон. Для нас это тоже будет означать победу», — сказал Олег. «Но не для него», — сказал Влад. «А что, вообще не существует способов что-то с этим коконом сделать, чтобы он наверняка уже никогда из него не вылез?» «Способы есть», — сказал Влад. Но все они, так скажем, осуществимы на поле боя. А до некоторых он в горячке может просто не додуматься. И что будет, если он не додумается и останется неудовлетворенным? Понятия не имею, честно сказал Влад. Школьники, подумал ломтьев Такое ощущение, что я имею дело со школьниками, причем большая часть из них училась не слишком прилежно. То ли за последние годы аристократия слишком измельчала, и не без усилий Меньшикова, действия которого были направлены на то, чтобы ослабить и подмять под себя основные кланы, то ли ее мощь изначально была несколько преувеличена. Конечно, они пытались сопротивляться, но выглядели эти попытки довольно беспомощно. Поскольку на поверхности царил настоящий ад, Обломки, целые фрагменты зданий, битые осколки, огонь, а между всем этим лужем медленно остывающей лавы Ломтев парил над землей и неспешно приближался к большому императорскому дворцу. Он видел Меншикова, Видел огонь его силы через дым, стены, расстояние и защитные экраны. Видел, что тот спустился на этаж ниже и что его окружает три десятка человек, большая часть из которых тоже обладают силой. Но эти ждали его внутри а он был последовательным и в первую очередь занялся теми, кто был снаружи. Стрелковое оружие было против него бесполезно. Пули и снаряды попадали в гравитационные ловушки и меняли свои траектории. Впрочем, выстрелов было не слишком много, потому что солдатам оказалось неожиданно сложно прицелиться. С такой же проблемой столкнулись и мелкие аристократы, входившие во внешний круг охраны императора. Ломтев не стал мелочиться и выцеливать их всех по одному а прихлопнул двумя ударами по площадям. Похоже, что никого не пропустил. А если кого-то и не заметил, то не страшно. Он здесь не для того, чтобы устроить геноцид и разрушить все до основания. У него был конкретный счет к конкретному человеку. А после его предъявления остальная империя может жить, как хочет. Ломтев остановился. Снаружи, если не считать ревущего пламени, все было тихо. Танки не подоспели, авиация тоже куда-то делась. Что ж, похоже, свою главную ставку противник делал на силу. И самые сильные ждали его внутри. Осталось только выяснить, хватит ли у них этих самых сил. И не переоценил ли он себя, решившись на такую атаку. Ломтев немного изменил гравитационный вектор. Пролетел над руинами половины большого императорского дворца, проник в оставшуюся стоять вторую половину на уровне третьего этажа, а потом, через проломы в перекрытиях, спустился ниже. До императора оставалось всего ничего, и Ломтев уже понимал, где пройдет эта встреча. Что ж, это было вполне в духе Меньшикова. Скорее всего, он даже будет сидеть на троне. Император сидел на троне. Левая рука покоилась на подлокотнике. Правая придерживала лежащий на коленях скипетр. В отличие от всех остальных императоров, выглядел спокойным и безмятежным. Ни тени тревоги на лице. Генерал Аншеф Кронцов оценил диспозицию. Их было мало, катастрофически мало. Правда, сейчас он не мог точно сказать, сколько нужно людей, чтобы он посчитал их количество достаточным. Пятеро князей, двое молодых, трое из старой гвардии, выстрелились за троном и удерживали над императором индивидуальный защитный купол. Десять гвардейцев, его лучших бойцов, мелких аристократов, чьи способности усиливала броня, рассредоточились вдоль стен. Но никакой надежды генерал Аншеф на них не возлагал. И двенадцать высших аристократов в возрасте от 32 до 61 года. Лучшие воины столицы. Скорее всего, лучшие воины империи. В любой другой ситуации Кравцов бы посчитал, что этого хватит. Но не сейчас. Сейчас он уже не был уверен ни в чем. Он снял шлем. От поступающей извне информации уже не было никакого толку, а эта хрень мешала ему целиться. Взял на изготовку свой карабин, направил его в сторону двери. Хотя тут тоже не факт. Угроза может прийти с любой стороны. И ждал удара, который должен проломить последний защитный экран. Для экономии энергии и повышения прочности его уменьшили в размерах. Теперь его едва видимая мерцающая граница проходила чуть ли не посередине тронного зала, в метрах в пятидесяти от самого трона. «Наш друг заставляет себя ждать, не спа?» – беззаботно сказал император. «Я уже начинаю переживать. Не случилось ли с ним какая неприятная оказия?» – генерал Аншеф через силу улыбнулся. Створки дверей, тяжелые, высокие, обитые золотом, истинная гордость придворных мастеров, слетели с петель, словно с той стороны их пнул какой-то великан. Они прилетели через тронный зал, ударились о защитный барьер и со страшным грохотом рухнули на пол. Колебатель тверди вплыл в зал через освободившийся дверной проем. Он парил всего в нескольких сантиметрах над землей, и Кравцов не понимал, какой в этом смысл. Может быть, ему просто лень идти? В тот же миг в него ударило несколько молний, струя пепеляющего пламени и луч обезвоживания от князя Суховеева. Любое из этих проявлений силы на таком расстоянии, практически в упор, гарантированно убивало любого человека, превращая его в небольшую горку останков. При суммарном же их воздействии от противника и горстки праха не должно было остаться. Но мальчишка продолжал свое неторопливое движение. Он словно поглотил эти молнии и это пламя. И боги только знают, что там еще. И этого урона оказалось недостаточно, даже для того, чтобы он замедлился. Это было невероятно. И в то же время это было очень знакомо. Где-то генерал Аншеф уже видел такой стиль боя. И, значит, сейчас... Мальчишка словно взорвался, только ему это совсем не повредило. Теперь молнии и пламя били не в него, а исторгались из его фигуры. Он вернул полученный урон отправителям, и этого хватило, чтобы проломить силовой барьер. В следующую секунду гвардейцы открыли огонь, но сделать больше пары выстрелов ни у кого не получилось. Колебатель просто размазал их о стены. Никакая броня от такого не спасет. Кравцов тоже выстрелил, и его пуля точно так же ушла в молоко. А он ведь видел ее полет, видел, что она направляется прямо в голову врага империи. И видел тот момент, когда она словно отрикошетила от невидимой стены и улетела в сторону. «Целых два дара», — обреченно подумал Кравцов, — «да еще и таких мощных». В следующий миг на генерала-аншефа обрушилась страшная тяжесть, и больше он уже ни о чем не думал. «Большой императорский дворец частично разрушен», — сказал Влад. «Но у этого сообщения лаг около часа. Может быть, он уже и полностью разрушен. Только мы этого еще не знаем. Сообщения идут через спутники. Но нужно какое-то время, чтобы отрабатывали наши агенты на местах. Британцы и Китай наверняка знают больше. Но в этой ситуации с нами они вряд ли поделятся». «Да это уже и не очень важно. Спешить теперь некуда. Игра сделана», — согласился Олег. Но хотелось бы узнать счет. Ломтев пересек невидимую линию, которая раньше служила границей защитного поля. Все боевые аристократы были мертвы, все гвардейцы были мертвы. В живых оставался только император и пятеро князей, державших защиту над ним и друг над другом. Ломтев опустился на паркет и неторопливо пошел к трону. Один из князей... Тот, что стоял крайний слева, схватил с руками за грудь и медленно осел на пол. Несколькими секундами позже у второго взорвалась голова. Третий ломтев выщелкивал их по одному. И когда до трона оставалось каких-то жалких 10 метров, император остался без прикрытия. Сжимающие скипетр времени пальцы правой руки побелели от напряжения. Но на лице Меньшикова играла его фирменная улыбка. «Как тебе до сих пор удается шагать?» — поинтересовался он. «А как тебе до сих пор удается сидеть?» — спросил Ломтев. «Туша», — сказал император. «Значит, ты восстал из мертвых, не так ли?» «Ты тоже», — сказал Ломтев. «В какой-то степени», — согласился император. «Но я не был окончательно мертв». «Это я не досмотрел», — сказал Ломтев. Он уже добрался до первой ведущей к трону ступеньки. Всего их было пять. Наверное, их количество что-то символизировало, но вряд ли уже кто-то мог сказать, что именно. Император перехватил скипетр обеими руками и направил его на вершие ломтеву в грудь. «Поговорим?» — спросил он. «А смысл?» — спросил Ломтив и поставил ногу на первую ступень. Ступени были довольно широкие, но все равно их теперь разделяло меньше двух метров. «Тогда прощай», — сказал Меньшиков. Ломтев занес ногу над второй ступенью. Император несколько недоуменно посмотрел на скипетр. «Хм, «Не работает?» – сочувственно спросил Ломтьев. «Со всеми этими устройствами вечно такая беда. В тот момент, когда они тебе нужнее всего, происходит какой-то сбой». «Значит, ты забрал не только силу Романова, но и сам его дар?» – сказал Меньшиков. «Как?» – Ломтьев не ответил. «Да и какая уже разница?» В руках императора хрустнуло. Продольная трещина пробежала по всей длине скипетра, и Меньшиков отбросил бесполезную деревяшку в сторону. «Значит, вот так ты и выживал все это время, не спа?» Ломтев поднялся на третью ступень. Меньшиков встал с трона, закрыл глаза и... «Тоже не работает?» Сделанным участием спросил Ломтев. «Со всей этой магией вечно такая беда. В тот момент, когда она тебе нужнее всего, происходит какой-то сбой». Как? — спросил Меньшиков. — Я немного усовершенствовал дар Романова, — сказал Ломтев. — Теперь он может глушить любую силу, а не только направленную против его носителя. Он умолчал только о том, что этот аспект работал на очень короткой дистанции, и у Меньшикова был шанс закрыться от него. Начни он действовать раньше. Меньшиков обессильно рухнул обратно на сиденье трона. — Полвека планирования и подготовки, — пробормотал он. Полтора десятка лет работы, и все псу под хвост. И из-за чего? Бежать было некуда, помощи ждать неоткуда, защитные умение не сработало. Обиднее всего было осознавать, что его даже не переиграли, его просто задавили голой мощью, стихией, которой невозможно противостоять. Ломтев поднялся на еще одну ступень. «Я слышал, твой дар сильнее всего при непосредственном контакте». — сказал он и протянул вперед правую руку. — Что ж, давай посмотрим, кто кого. — Дар против дара? не спа. Юр, — сказал Ломтев. Император сделал глубокий вдох, концентрируясь и собирая все свои силы для, вероятно, самого важного противостояния в жизни. Он практически ничего не потратил во время предыдущих действий, в то время как Ломтев должен был изрядно поистрепаться. Шансы были. Небольшие, но были но основной расчет делался не на победу. Контролировать несколько даров одновременно очень сложно, и император надеялся, что первое жедуновение времени заставит Ломтева сместить акценты, и Меньшиков сможет уйти в свою темпоральную защиту. Он сделал второй глубокий вдох и на выдохе пожал протянутую вперед правую руку Ломтева и в тот же миг рассыпался в прах.